Глава вторая. Эйбран. Образовательный центр. Командор Брук недовольно шипел, глядя на изображение светловолосой девчонки. Белые волосы, покорные глаза, воздушная фигура. Брук с недоверием относился к женщинам-военным, считал, что им на Эйбране не место. Даже те, кто работал в медицинской службе или в корпусе связи, будили в Бруке перманентное раздражение. Но Айоли, которую отправили в его учебку, воспринял как оскорбление. Брук принадлежал красе ферсуров, а они никогда не отличались сдержанностью, выражением эмоций или дипломатичностью. Собственно говоря, именно из-за своей вспыльчивости, командор 30 лет назад и был сослан на Эйбран. Формально это выглядело как повышение, но все знали, что адмирал Урсус просто хотел избавиться от Брука. «Они в своем уме?» Командор ударил кулаком по столу. Многочисленные бумаги, стаканы, полимерные солдатики, сделанные внуками и правнуками деду в подарок, подпрыгнули и покатились в разные стороны. Командор потери бойцов не заметил, а вот его помощник про себя помолился, чтобы ни один из солдатиков не пострадал от гнева командора. Иначе именно ему потом придется восстанавливать плоды детского творчества. В заявке в Брим не было требований к полу преподавателя уточнил помощник. «Так разве не ясно, что на военной базе не место Айоли? Вообще не место женщине. Они там в своих университетах совсем ни хрена не понимают». Кожа командора начала темнеть. Громадные ладони уже приобрели цвет отработанного масла, который сливают техники с тренировочных дронов. Пришёл черёд остального тела. Мощная грудь ферцура тяжело двигалась то вверх, то вниз, а горизонтальные зрачки заняли все пространство глаза. «Вот как? Как это?» Командор ткнул пальцем в изображение девушки. «Как это сможет вести класс у дюжины офицеров? Да она же пикнуть не успеет, как... Руху, да они даже не понимают, куда ее отправили!» Брук еще раз ударил по столу. Последние фигурки упали на пол. Помощник с облегчением отметил, что пока все солдатики целы. Запищал робот-уборщик. Агрегат учил добычу и рвался исполнить свой военный долг. Командор к радости своего секретаря запретил адскому устройству сходить с места. «Офицеры не позволят в себе лишнего, и у нее отличные данные. А Йоли, которая смогла продержаться в Бриме и не вернуться на родную планету, можно дать шанс, полагаю» спокойно заметил секретарь. «Полагает он», – прорычал командор. «Полагай. Сам потом будешь разгребать эти бабские сопли. Меня обидели. Тут нет пирожных. Никто меня не уважает!» «Как прикажете, командор Брук», – согласился Руху. В это время тяжелый ботинок командора приблизился к фигурке космического капрала. Помощник с ужасом вспомнил, что именно эту фигурку презентовала начальнику его обожаемая супруга и чуть не бросился спасать солдатика. «Что еще у нас?» – сменил тему командор. Вылупились яйца. Из 20 драконов один бракованный. «Бракованный?» «Самка». Пожал плечами руху. «Слишком слабая. Возможно, больная. Таких экземпляров у нас еще не было». «И выводок ее не прикончил». Зердан контролирует выводок. «Дракон генерала Нарда?» Вместо ответа помощник кивнул. «От баб одни проблемы. Нельзя их пускать сюда. Нельзя». Генералу доложили уже. Командор потер лицо руками. Если и было что-то хуже женщин на его территории, то это был генерал Нард Дендрагон. Этого Гайнара ненавидели и боялись все. Даже те, кому он формально должен был подчиняться. Командор тоже его боялся. Хотя причину этого первобытного страха объяснить даже себе не мог. «И что он сказал?» «Сказал, если самка доживет до его визита, заберет ее. Если нет, скормить молодняку». Командор сглотнул ком. Даже для него это было слегка чересчур. «Она выживет?» «Нет». С уверенностью качнул головой руху. «Слабые драконы долго не живут без хозяина. Особенно самки. Вообще не понимаю, как это яйцо попало к нам после сортировки». «Вот такая вот и сунула!» Брук снова ткнул пальцем на изображение Айоли. «А вторая такая же не проверила. Теперь с этим выводком ещё разгребать. Следи, чтобы Зердан из-за самки выводок весь не истребил. Не просто так драконьи яйца сортируют. И рапорт не забудь. И протокол в сортировочный центр. Пусть и разбираются, что у них там произошло. Есть, командор?» Эйбран. Драконий питомник. Возле невысокого металлического забора стояли мужчина и женщина в оливковых форменных комбинезонах. Шин Бриджи с тревогой осмотрел загон. Девятнадцать драконят возле кормушки, расталкивая друг друга упитанными жопками, делили куски мелких грызунов. Двое дракончиков схватили одного крысёныша и, подчиняясь инстинктам, пытались за него драться. В дальнем углу загона пищала самочка. Ее пришлось освободить от скорлупы раньше срока. Новорожденная драконица пришла в этот мир слепой и беспомощной. Она попыталась на дрожащих лапках добраться до кормушки, но не смогла пройти метра, забилась у ближайшей стены и жалобно скулила. Это был первый раз, когда в выводке появилась самка, а обычно яйца с девочками убирали из общей партии, чтобы избежать драк в помете и вот таких конфузов. Только что вылупившиеся самцы с ревностью относились к самкам, и если вдруг у новорожденной драконицы не оказывалось защитника, ее убивали собратья. Этот природный механизм чуть не истребил популяцию драконов в галактике. Чтобы избежать катастрофы, гайнары начали делить кладки на мужские и женские. Самцы и самки покидали скорлупу по отдельности и встречались с собратьями противоположного пола тогда, когда могли за себя постоять. К этому времени они уже находили своего подкрылого и были готовы создать пару. Но в этот раз произошла ошибка, которая должна была стоить молодой драконице жизни. «Самка?» – спросила Амина Ушина. Мужчина молча кинул в ответ и продолжил наблюдать за происходящим в загоне. Сегодня было его дежурство в яслях. Амина сложила руки на груди и последовала его примеру. Лейтенант Льюис уже год жила на Эйброне. Она была в связной группе, но мечтала попасть в штурмовой отряд Гринга. Естественно, никто ее туда не брал. Не потому что лейтенант Льюис была женщиной. У майора Гринга, в отличие от верховного командора, на этот счет не было никаких предрассудков. Она не могла пройти входные тесты и искренне считала, что комиссия ее пытается завалить по приказу высшего руководства. Или с его молчаливого одобрения. Этим утром, после очередного провала, Амина даже попыталась поговорить с майором, но вместо поддержки получила по-военному сухой ответ – зачисление после тестов, вне зависимости от старания, желания, расы и пола. «Я не имею права рисковать членами группы, принимая на службу солдата с недостаточным уровнем подготовки», поставил точку в монологе лейтенанта майор Гринк. Конечно, слова майора задели Амину, она сдержала слёзы обиды. Нужно было время успокоиться, поэтому она пришла в питомник. Поговорить со старым приятелем и немножко пожаловаться на несправедливое отношение к себе. Но Шин был увлечен драконами. Амину звери мало интересовали. Крылатые ящеры не отличались красотой или грациозностью, особенно новорожденные. Они напоминали ей помесь беспородных псов и доисторических птеродактилей. Амина не была уверена, что последние вообще когда-то существовали в природе. Но если и были, то именно они должны были стать прародителями этих неуклюжих и злобных существ, а иногда и жалких. Вид скулящей драконицы раздражал. Амина подумала, что из-за таких самок, как эта, слабых и никчемных, она не может осуществить свою мечту. «Почему ее нельзя убрать отсюда? Или накормить?» «Протокол запрещает их трогать». Она либо выживет сама, либо пойдет на прокорм с собратьем. И как они еще ее не сожрали? Амина посмотрела в сторону кормушки. Острые морды новорожденных драконов были перепачканы кровью и мышинами внутренностями. Зрелище не самое приятное. Он не дает. Шин показал пальцем вверх. Амина дернулась и, поддавшись панике, упала на пол. Откуда-то сверху пикировал огромный ящер. Эта тварь была в несколько раз крупнее своих сородичей и по форме была больше похожа на крылатых существ из детских фантастических фильмов, тех самых драконов, которые переносили на спинах всадников. «Поднимайся, это Зердан». Шин взял подругу под локоть и помог подняться. «Что это за хрень? Никогда таких огромных не видела». «Какой подкрылый такой зверь. Это дракон генерала Дендрагона». Амина тряхнула головой и осмотрелась. Хотела убедиться, что ее позора никто не видел. В Шине она была уверена, а вот остальным не стоило знать об этой секундной слабости. «Генерал разве здесь?» «Нет, дракон сопровождал яйца», – пояснил Шин. «Разве они оставляют своих хозяев?» «Как видишь». Тем временем дракон приземлился рядом с драконицей и закрыл ее тяжелым крылом. Писк сначала притих, а потом и вовсе прекратился. «Что это с ним?» «Инстинкты. Защищает, покажу вам». «А потом? сожрет, или он, или они?» Шин показал на маленьких ящеров. Амина представила, как уродливый зверь глотает мертвое тело детеныша и брезгливо сморщила лоб. «Не кривись. Это природа». Драконий молодняк тем временем расправился с добычей и начал сонно пошатываясь разбредаться по углам для послеобеденного сна. Огромный ящер утробно фыркнул и тоже положил голову на землю. Только глаза не закрывал, внимательно следил за всем, что происходит вокруг, следил и слушал.